Глава 33 Дома Марка ждал скандал. Встретив его в холле, графиня дождалась, пока у нас заберут верхнюю одежду, и одним движением руки отослала слуг. Она, картинно заламывая руки, со слезами на глазах выговаривала. «Я не верила, что ты способен так поступить с матерью. Как ты мог? Я выносила под сердцем бесчувственного и жестокосердного сына. Ничего, ничего тебя не интересует, кроме своих желаний. Как ты мог?» Она говорила так долго, а я все не могла взять в толк, что именно натворил Марк. «Только для того, чтобы она ночью грела твою постель, ты оставил меня дома. Я, в конце концов, твоя мать, а не прислуга. мадам. Я не мог вас взять приглашение было на две персоны но в приглашении стояла лорд шарон граф ромский с семьей мадам вы шарили у меня в кабинете и читали мои бумаги что я еще должна была делать, если ты не повез меня в гришск Ты повез эту тут мадам сделала паузу обозвать меня она все же не рискнула. «Вы там развлекались, светское общество, пир, танцы, а я вынуждена сидеть здесь, как проклятая!» Она заламывала руки и аккуратно, чтобы не стереть грим, промокала сухие глаза уголком кружевного платка. «Я просто уверена, что эта чужестранка тебя опозорила незнанием приличных манер. Ты губишь репутацию семьи!» Обозленный и уставший Марк крикнул прислугу. Графиня замолчала ругаться между дворянами при низших... Очевидно, не принято. От лакея Марк потребовал немедленно сию секунду собрать всю прислугу и управляющих в холле и повел меня к лестнице. Но поднялись мы только на один пролет. На площадке, там, где лестница разбивалась на левую и правую части, он остановился. Повернулся лицом к холлу и принялся ждать. Я молча стояла рядом. Минут через десять собрались все. Мадам хотела уйти, но Марк запретил. Кажется, это ее шокировало. Графиня отошла в сторону, и за ней все ее фрейлины. Рядом встал управляющий старший эконом Гвайер Сарт. Но это вполне ожидаемо. Вряд ли графиню интересовали ремесленники или крестьяне. Потому она и не общалась с Гвайером Бландом и Гвайером Курфом. А вот Сарт, заведующий закупкой тканей, мебели, лакомств, это, конечно, совсем другое дело. Думаю, тут она свой аристократический носик не морщит. Последним подошел капитан Кирк. Его привел с улицы тощий подросток. Даже фитца робка жалась к одной из горничных. Все здесь? Впрочем, неважно. Таким голосом только рота подъем командовать. Я аж залюбовалась мужем. На днях я уезжаю к месту службы. Вместо меня остается моя жена. Каждое ее слово — это мое слово. Любой ее приказ должен быть немедленно исполнен. Все слышали? Капитан Кирк? Слушаю, господин граф. Вы лично проследите за исполнением моей воли. При малейшей попытке сопротивления на конюшню, понятно? Невзирая на лица, даже управляющих. Тишина была гробовая. Марк повернулся к толпе спиной, предложил мне руку и повел в наш покой. «Я оставлю тебе ключи от комнат и кабинета. Следи, чтобы мать не шарила в документах». «Марка, почему ты не взял ее с собой?» «Катрин, я дважды после смерти отца ездил с ней в Гришск. Первый раз в качестве нового графа, второй раз мне просто нужно было по делам. Ехать с ней нужен обоз». Ты берешь одну служанку и сундук с одеждой. Она шесть фрейлин, каждую со своими тряпками, двух личных горничных и еще двух для фрейлин, портниху и повариху и целую телегу сундуков с одеждой и обувью. Оба раза мы добирались по четыре дня. И там, во дворце герцога, она без конца пытается сделать из меня комнатную собачку. «Марк, принеси, Марк, унеси, Марк, подай!» Передразнил он мать. Честно, у меня нет ни столько времени, ни такого терпения. Пусть я плохой сын, но с ней невозможно. Я погладила его по плечу. Не волнуйся, я очень-очень постараюсь справиться. Тебе будет сложно, малышка. Ты совсем еще ребенок, а я бросаю тебя, да еще и матушку на тебя оставляю. Постарайся писать мне почаще. Раз в два месяца герцог отправляет почту ко двору короля. Курьером быстрее, но намного дороже. Это только если что-либо очень срочное. Договорились? Конечно. Скажи, Марк, а кто из фрейлин-матери самые, ну, скажем, забитые, нелюбимые? Мне нужно двух в сопровождении. Но я не хочу нанимать новых. Я так-то особо и не присматривался. Но мне кажется, леди Русса. Она самая молчаливая. А вторую даже не знаю. Выбери любую. Иди мойся первая. Я зайду в кабинет и подпишу на тебя доверенность на ведение дел. Мало ли понадобится в Ромске или Гришске. Потом поужинаем и спать. Честно говоря, я промерз и устал. Марка, свидетели нужны? Я попрошу капитана Кирка и Капрала Фара. Они оба немного знают грамоту. Фица помогала мне мыться, а я размышляла на тему... Как мне все же повезло с мужем. Пусть нет любви, гораздо важнее порядочность и адекватность. Влюбиться можно и в полного козла. Стоит вспомнить мою единственную любовь в той жизни. А Марк, к тому же, еще и не мамсик. При такой свекрови, если бы он был мамкин сын, мне проще было бы повеситься сразу, хоть это и грех. Кстати, о грехах. Нужно выяснить, где у них молельная комната, и ходить туда по утрам, например. Много не нужно, но 15-20 минут посидеть и подумать о своем всегда полезно. А остальные пусть думают, что я нереально набожна. Вообще-то меня радовало, что здесь не принято держать церковных служащих при богатых домах. Но думаю, стоит еще завтра съездить с Марка в город, тут всего-то час езды, и посетить мэра и церковь. Пусть Марк там и там подтвердит мои полномочия.